Об этом позаботится отец. Он знает все обстоятельства дела, да и письмо с отчетом я ему оставила. Если мы не вернемся через три месяца, или если Хелси возвратится раньше нас, он передаст эту бумагу в полицию, в торговую палату и газеты. Неужели ты не понимаешь, что они заинтересуются этим делом, узнав о моем участии в плавании? Во всяком случае, газетчики клюнут. Но довольны об этом? «Давай лучше простимся с Бен Кроаханом. Это патриарх наших гор и нечто вроде моего второго отца. У меня примета, если я тепло распрощаюсь с ним, он станет охранять меня в пути и поможет благополучно вернуться домой». Мы простились с далекой заснеженной горой и пошли домой на прощальный обед. Мак, Берт и отец Дженни потягивали горячий ромовый пунш Стол ломился от лучших яств, с фермы. Все было прекрасно. О ждущих нас впереди опасностях мы вспомнили лишь однажды, когда отец Дженни провозгласил тост за Айлен Мор. Потом он самолично проводил меня в мою комнату и пожал мне руку. От прикосновения его сухих старческих пальцев я почувствовал комок в горле. «Быть стариком не так уж и плохо», — сказал он. Только вот скука иногда одолевает. Будь я хоть на несколько лет моложе, пошел бы с вами. Утро выдалось холодное и колючее. Небо было голубым, воды заливой искрились на солнце, холмы окутал белый клочковатый туман. Отец Дженни спустился к берегу проводить нас. Его высокая прямая одинокая фигура ясно виднелась на фоне золотистого пляжа. Мы подошли к Айлин Мор на веслах. Мак тут же отправился вниз и запустил машину. Пока мы выбирали якорь, Дженни стояла в рулевой рубке. Винт вгрызся в воду, и я почувствовал, как с едва ощутимо содрогнулась. Мы скользнули к фарватеру, обошли косу, и Дженни, ненадолго оставив штурвал, вышла на палубу, чтобы посмотреть за корму, на пляж, где стоял ее отец. Он казался крошечным и одиноким. Мы помахали, он ответил, потом повернулся и твердым шагом пошел вверх к дороге. Он ни разу не оглянулся, но мельком увидели в просветах меж деревьев дом, потом его заслонила коса, и Дженни вернулась за штурвал. По-моему, она плакала. Я отправился на нос. Мы шли прямиком на белую остроконечную вашню маяка Айлен Маздайл. За маяком лежал Малский пролив, вода была спокойная, будто масло. По ее поверхности пробегала мертвая зыбь. Чуть погодя, я вошел в рубку. Женя достала судовой журнал и записала. Суббота, 15 апреля 1946 года, 6.43. Подняли якорь и снялись с рейда под замком Дунстаф-Нейдж на скалу Меддона. Погода ясная. Плавание началось. В заливе Фертофлорн мы поймали ровный юго-восточный бриз и поставили паруса. Едва грот наполнился ветром, Дженни дала маку команду стоп-машина. Каждая капля топлива была на вес золота. В начале девятого мы прошли между полузатопленным островком скала Леди и Айлен Маздаем. По правому борту на траверзе вскипала рваной пеной быстрина у маяка. К полудню за кормой остался Тобер-море, мы шли под полным парусом, был ровный юго-восточный бриз, и яхта делала шесть узлов на спокойной мягкой волне. К ночи мы вошли в пролив Литл Минч между Скаем и Гибридами, а когда настало серое дождливое утро, мыс Ратт уже был у нас за кормой. Милые сердца холмы исчезли, Во все стороны до горизонта простиралось пустое неугомонное море. Нос суденышка смотрел градусов на 15 восточнее северного магнитного полюса. На третий день мы шли между Фарерами и Шетленскими островами, не видя ни тех, ни других. Мелкая изморозь, которая прицепилась к нам у мыса Рад, не отставала, и видимость сократилась до нескольких миль. Ветер задол с юго-запада. Прогнозы для королевских ВВС, которые мы ловили на длинных волнах по радиоприемнику в рубке, по-прежнему обещали ясную погоду. Ветер души почти точно в корму гнал нас на север, померно вздымавшимся под килем волнам. Запускать машину не было нужды. Мы шли под всеми прусами, и Айлен Мор летела, будто птичка. Понедельник стоявшая у штурвала Дженни вдруг позвала меня в рубку. Голос ее звучал взволнованно и испуганно. Я вошел. Женни слушала по радио беседу двух мужчин. Это школьная программа BBC, сообщила она. Может, узнаешь кого-нибудь? Я прислушался. Как вы намерены отыскать ее? Задал вопрос репортер. С помощью специального прибора, который во время войны применяли для поиска подлодок. Когда мы купили это суденышко, на нем уже стоял такой прибор. Голос звучал чисто и четко, как будто говорил актер. «Как только затонувшее судно будет обнаружено, мы спустим водолазы для осмотра. У нас есть водолазное снаряжение новейшего образца. Если трикола лежит на скалистом шельфе, в чем я уверен...» «Господи!» — воскликнул я. «Хелси!» «Нужные нам сведения мы получили в самом конце передачи». «Когда вы намерены отплыть, капитан Хелси?» — спросил репортер. Я планировал сняться с якоря через неделю, но снаряжение поступает быстрее, чем мы думали, и при удачном стечении обстоятельств мы сможем отправиться в путь послезавтра. Ну что ж, капитан Хелси, желаем вам успеха в поисках сокровищ. С нетерпением ждем вашего возвращения, чтобы узнать, что вы с собой привезете. Мы переглянулись. Послезавтра, значит, если он снимется с якоря в назначенный день... Мы будем опережать его всего на пять суток. Хотя при хорошей погоде я посмотрел сквозь стеклянный козырек на седые вздымающие волны. Ни кораблей, ни земли не видно. Пять дней, не ахти, какая фора для маленького парусника в состязании с адмиралтейским буксиром, дающим около 12 узлов. Всю неделю дул попутный ветер. Юго-западный и северо-западный. Погода держалась ясно, и море вело себя прилично, во всяком случае, для здешних вод. Пять дней ветер гнал яхту почти параллельно норвежскому побережью, которое было в 250 милях от нас по правому борту. Наш путь лежал на север от Норвегии, потому что скала Мэддена находилась почти посередине между островами Медвежий и Ян-Майн, а Эйлин Мор постоянно делала от пяти до восьми узлов, и нам ни разу не пришлось запускать машину. Во вторник мы попали на высокую и злую волну, и у нас засосало под ложечкой. Даже у Мака появилось в глазах отсутствующее выражение. Дерт, бывший у нас с закока, вышел с камбуза с зеленым, лоснящимся от пота лицом.